151 гуру. Что же выберем мы сегодня для задания д н е в н о г о Разве постоянные п а м я т о в а н и е об у ч и т е л е Задание нелегкое, ибо первое сопркосновение и с мелочами жизни обычно стремится его погасить, заставляет о нем забывать. Что же выходит? Выходит то, что всякая ерунда, пустяки и вещи, не заслуживающие внимания, занимают сознание целиком. для н а й нужнейшего места уже не остается. Не допустимо подобная несуизмеримость. Уже говорило с о д е й с т в и х совместных сучите. л е м Почему же нельзя делать что-то, думать об и з б р а н н о м лике? И он столь нечеток и столь неоформлен, что рассеивается при первом дуновении ветра. Следует об этом помыслить и лику т в е р д и т ь ибо волны идущих событий могут с м е с т и все неутвердившееся прочно.